Глава 5. Разговор. Уровень 102, 141 из 2040. Мана 7737 из 8200. Ци 3500 из 3500. Очков заслуг 600. Убито 3. Внимание. Вы получили статус заместителя лидера рейда Пейма. Ваши права расширены. Я кивнул, принимая жест доверия как должное, и отошел на безопасную дистанцию. Тот факт, что мы договорились, не повод подставляться, а сейчас мне требовалось переключить внимание. Рейд — это не просто системный отряд, но и ряд встроенных инструментов, с которыми мне недавно уже доводилось работать. Ну, посмотрим список участников. Участники рейда. Пейман! Вольный игрок, С, фея, С, уровень 17. Василий, вольный игрок, С, человек, Е, уровень 102. Гор, вольный игрок, С, император громовых обезьян, С, уровень 15. Инеох, игрок, С, эльф, С, уровень 13. Медея, игрок, С, эльфийка, С, уровень 10. Эктор, игрок. С, архонт, Д, уровень 50. Минар, игрок, Д, архонт, Д, уровень 36. Мааб, игрок, Д, королева морозных обезьян, Д, уровень 32. Рия, игрок, Д, архонт, Д, уровень 29. Атла, игрок, Д, архонт, Д, уровень 25. В общем в списке имелась лишь базовая информация, но, перейдя к профилю, можно было увидеть параметры и навыки конкретного персонажа. Возможно, далеко не все, но и этого хватало, чтобы получить общее представление о возможностях союзников. В целом, внушает уважение, слабаки сюда действительно не попадали. Известность, к слову, была открыта у всех без исключения. Забавно, ни слаймов, ни других инсектоидов фея не взяла. Пара обезьян, столько же эльфов и сразу четыре архонта. Причем разбивка по полу 50 на 50, можно плодиться и размножаться. При этом, если не считать громового императора, то расы знакомые. И вряд ли это просто совпадение. Проще предположить, что тут работает какая-то привязка к месту смерти. Или, возможно, в нашей галактике именно эти виды смогли занять наиболее заметные позиции. Ну, тем проще. Мой профиль по умолчанию демонстрировал только параметры. Пройдясь по навыкам, я проставил галочки и подтвердил решение, открывая часть своих возможностей для общего доступа. И само собой придержал ряд козырей в рукаве. Излишнее доверие ведет к преждевременной смерти. Правда, вряд ли мучительный, системное оружие в этом плане гуманно. «Уже закончил?» – слегка удивилась Пейман. «Быстро!» Весь процесс настройки занял не больше 10 секунд, частично за счет возросшего интеллекта, но куда большую роль играло удобство и гибкость настроек. Наличие компьютеров, операционных систем и игровая индустрия давали человечеству преимущество, оценить которое можно только в сравнении. Скажем, у некоторых народов, не знающих письменности, взаимодействие могло вообще осуществляться голосом, по крайней мере первое время, пока дикари не освоят новые концепты. Впрочем, текстовый интерфейс значительно уступал графическому. Существовала возможность посылать сообщения, но сейчас иконки союзников были серыми, в зоне доступа находилась только фея, остальные находились в тумане войны, где-то недалеко от изначальной цели моего пути — терминала. Я хочу получить доступ к картам. В этом месте такими вещами принято обмениваться. Даже если твоя часть невелика, я не потребую дополнительной платы. Внимание, игрок Пейман запрашивает доступ к вашей карте башни. Передать, отказать. Конечно, данная информация позволит ей увидеть мой путь, но, как говаривал дедушка, снявши голову по волосам не плачут. Поэтому я просто согласился и спустя десяток секунд получил ответный пакет. Во много раз более полный и охватывающий внушительные территории. Этаж был огромен, а карта, похоже, появилась благодаря работе огромного количества игроков. Весьма полезно, если нужно найти дорогу в этом лабиринте. Кто бы ни создавал это место, он явно не слишком заботился об удобстве посетителей. Впрочем, имея карту и зная направление, добраться до цели вполне реально даже с моей фамилией. Ну а в прошлом вполне могли существовать механизмы, упрощающие задачу, типа выдаченного прибывшим маршрута. Хотя, если бы право выбраться из этого места нужно было заслужить, я бы тоже ничуть не удивился. Что-нибудь еще? Поинтересовалась Фея, меланхолично перебирая волосы трупа. Ну, раз уж ты спросила, тебе нужно тело высшей эльфийки. Джул? Переспросила Фея. Конечно, она станет основой для моей новой боевой формы. Мумии для этого подходят не лучшим образом. За время нашего разговора вероятность воскрешения упала с 27 до 26%, так что с решением стоит уже определиться, и для этого нужна информация. Как она умерла? «Я ее убила, конечно», – улыбнулась фея. «Или, возможно, ты хочешь узнать, почему?» «Возможно, она была дурна собой и совершенно не умела готовить?» Не самая умная шутка, но я хотел увидеть реакцию. Глаз Нитхёга, позволяющий видеть ложь в данном случае, заметно сбоил. С точки зрения змея, фея была не только вкусным, но и, на удивление, ложивым существом. Она обманывала каждую секунду своего существования, даже когда говорила правду. Впечатляющий талант. Что? удивилась Фея, дотронувшись пальцем до губ. Нет, не думаю. По меркам эльфов она была довольно симпатичная. Что касается готовки, то у нее не было возможности проявить свои таланты в этой области. Но, кажется, Джул неплохо разбиралась в алхимии. Это ведь довольно близко, верно? Да, практически одно и то же. Пфф. На самом деле все дело в жадности. Меня вообще часто пытаются предать, если думают, что смогут сделать это безнаказанно. И какой-то раз. «Кажется, 95-й, — ответ последовал сразу, — или 106-й, все зависит от методики подсчета. Кстати, а ты меня предашь?» Несмотря на внешнюю насмешку, от вопроса веяло опасностью. Я практически не сомневался, что именно сейчас Пейман говорит правду и действительно считала предательство. В таком случае фея должна быть редким параноиком, каждую секунду ожидающим нападения. Можно сказать, родственная душа, но два параноика, запертые в одной комнате, это несколько чересчур. И какого ответа она ожидает? Впрочем, тут вполне подходил просто честный. «В зависимости от обстоятельств», — пожал я плечами, «я не буду убивать тебя ради награды, по возможности прикрою в бою, но не жди от меня подвигов». «Будет глупо жертвовать своими целями или тем более жизнью ради случайной союзницы. Впрочем, от тебя я тоже не жду подвигов». «Хорошо», — звучит достаточно убедительно. «Почти все, кто меня предал, обещали этого не делать и даже верили в свои слова». Пойман резко подняла голову. «Кстати, я рассказала тебе очень грустную историю. Ты мне сейчас сочувствуешь?» «Конечно», — не стал я врать, — «но не слишком сильно». Полагаю, тем, кто тебе сочувствует, ты тоже не доверяешь. Обычно им от меня что-то нужно. Тогда я не стану в этом плане исключением. Если тебе нужно только тело, то, может, отдашь мне сумку эльфийки? Или продай, как вариант. Снова обмен? — повеселела фея. Хорошо, я люблю меняться. Принеси мне четыре посоха некросов. Сделка, — без колебаний согласился я. Все равно утащить трофеи без пространственного артефакта нереально. Предвидение все еще оставалось активным, так что я без особых колебаний повернулся к союзнице спиной, демонстрируя доверие. Шепота вполне ожидаемо не последовало, глупо было бы всерьез верить, что все это время фея только и ждала возможности напасть. Посохи были тяжелыми, но я перетащил все за раз, прислонив куче трупов. «Собираешься встроить их в боевую форму?» «Угадал», — кивнула фея. «Если ты помнишь, за дверью нас будут ждать враги». Каждый из посохов не только может служить оружием, но и позволяет творить определенную магию. Если приноровиться, то можно научиться их использовать. Не подскажешь, что делают твои. Этот, если не путаю, позволял перемещаться на короткие расстояния. Вот этот — метать огненные шары. По остальным не скажу, владельцы не успели ничего продемонстрировать. Посмотри сюда. Фея переместилась к посохам и ткнула пальцем в один из них. Если присмотреться, то можно заметить знаки, а по ним и понять примерное предназначение. Вот этот, например, может замораживать, а вот этот высасывать жизнь. Довольно опасная штука, но в целом мусор». «Любопытно. Ничего особенного. Если тебе выпадала карта нечестивого языка, то рекомендую выучить. В некоторых ситуациях бывает полезно». «Обязательно», — кивнул я. «А мой посох что делает? Не посмотришь?» «Конечно». Фея осторожно приблизилась, ничуть не показывая беспокойства, и спустя секунду молнии вернулась обратно и яростно сжала в пальцах волосы эльфийки. «Ну так что?» — спросил я. «Знаки возрождения металла и времени», — Пойман изобразила задумчивость. «Я бы предположила, что им можно удалять ржавчину. Редкая штука». «Сомневаюсь. Некрос, у которого я его забрал, был очень ржавым». «Хм...» «Может быть, я ошиблась, возможно, посох наоборот порождает ржавчину, или стальной жрец просто сошел с ума и забыл, как им пользоваться. В любом случае рекомендую сменить оружие при первой возможности». «Могу поменяться», — предложил я. «Нет уж», — возмутилась Пейман, — «кому нужна такая опасная штука? Если некросы узнают, что посох у меня, то обязательно попытаются найти и убить». «Они и так пытаются найти и убить». «Это другое», – покачала головой фея. «Сейчас они просто нападают, а когда ищут, действуют куда упорнее. Могут прийти даже лорды, а сражаться с ними – та еще головная боль. Настолько сильны? По-разному, зависит от числа посохов. Если призовешь божественную силу, то точно справишься. У меня, если подготовлюсь, шансы тоже неплохие. Но лучше сражаться с работанным рейдом. Когда нападем на город, то там будет по меньшей мере один такой лорд, так что увидишь» без этого к порталу не попасть». «Понятно. Могу я получить сумку?» «Конечно, забирай». Пейман отлетела в сторону, предоставляя мне доступ к трупу. Играть в брезгливость я не стал, поднялся на вершину и снял обещанное. Не удержавшись, посмотрел и на лицо. Действительно, довольно симпатичное, по меркам эльфов. На земле она могла бы работать моделью, сниматься в топовых фильмах любой направленности». Красота – могущественное оружие. Она рождает и страсть, и жалость, а они, в свою очередь, толкают на глупости. Идеальная возможность для предательства. Какой-нибудь герой мог бы решить, что стоит воскресить несчастную в расчете на горячую благодарность, но я просто спустился обратно, позволив фее занять свое место на вершине горы. Меня куда больше интересовала награда. Сумка мародера. Е. Один из семи. Второй ранг? Не то, к чему я привык, конечно, но тоже неплохо. Внутри оказалось немало интересного. Кристаллы, карта, пищевые капсулы и четыре фляги. Вытащив одну, я привычно проверил воду и с трудом сдержал ругательство. Яд? Серьезно? К счастью, отравлена оказалась всего лишь одна, так что я смог утолить как голод, так и жажду. В принципе, вода у меня была и своя, но доставать ее из инвентаря не хотелось. Последним я осмотрел оружейную карту. «Извлечь длинный эльфийский меч, Эф!» Клинок оказался весьма увесистый, явно изначально заточенный под высокие параметры владельца и, учитывающий основного противника, вряд ли погнется от сильного удара. Мм. Не мог бы ты отойти подальше и отвернуться?» — спросила Пейман. «Или закрыть глаза?» «Отойти? Без проблем?» — согласился я. «Отвернуться? Вряд ли. Ты бы отвернулась. Клянусь, что я не буду на тебя нападать. И это радует, но я хочу видеть процесс трансформации. Зрелище будет не слишком приятное, а воду и еду нужно беречь. Ничего страшного, у меня иммунитет. Ладно, но я предупредила, пожала плечами фея. Начинаю. Активировать холодный разум. Пейман встала и окуталась плотным слоем маны. Мало того, судя по всему, еще раньше она пропитала своей магией трупы. Топнув ногой, фея буквально провалилась внутрь горы. Спустя пять секунд плоть потекла, обнажая кости, но даже кости продержались недолго, перемещаясь и становясь строительным материалом для нового чудовища. Выглядело это действительно не слишком приятно, но избавляться от недавно поглощенной пищи было нерационально. Да и не особо хотелось. Трупы есть трупы. Я видел их столько, что эмоции вызывали только те, кого я знал при жизни. Здесь на такую честь могла претендовать разве что Джул, но навык прекрасно блокировал действия гормонов. Да и, нитхёк не даст соврать, ни в пищу, ни для размножения покойницы не годилась. В какой-то момент вся эта плоть объединилась, сливаясь в некую единую массу, которая втянула в себя посохи и переползла в сторону, оставив кучу не пошедших в дело вещей, в основном одежду. Процесс не был мгновенным или даже быстрым, но я терпеливо ждал окончания. «Ну, как тебе мой новый облик?» – спросила фея, стыдливо прикрывая руками груди. Часть привычной для нее игры, насколько понимаю. «Дезактивировать холодный разум!» Впрочем, выглядела она любопытно. Нижняя часть тела была чем-то вроде клубка щупалец, четыре из которых заканчивались посохами, а еще восемь чем-то вроде манипуляторов. Верхняя часть выглядела вполне человеческой, отдаленно напоминает ведьму из русалочки, правда молодую, стройную и красивую. При этом настоящее тело феи было скрыто где-то внутри боевой формы, так что прикончить ее будет сложно. Зато она сама стала намного сильнее, самое время разорвать наш договор, если он ее чем-то не устраивает». Паранойя была чисто дежурной, я бы очень удивился, попытаясь фея напасть, но любоваться предпочитал за пределами досягаемости щупалец. Активировать глаз Нитхёга. Описание. Могущественный представитель гибридной расы. Статус. Возможно, пригодно для размножения. Серьезно? Судя по всему, змей, чей глаз мне достался, являлся знатным извращенцем, но проверять, сможем ли мы наплодить армию слаймов, я не собирался. Да и вряд ли фея планировала меня соблазнять, скорее развлекалась. «Верхняя половина мне нравится», — вынес вердикт я. «Нижняя несколько не в моем вкусе, но тоже ничего. Уверен, врагам понравится». Неплохой ответ, но хорошего понемножку. Одно из щупалец нырнуло в груду одежды и выудило куртку, которую Пейман и надела, демонстрируя отличное знакомство с культурой эльфоподобных рас. Вряд ли слаймам приходилось иметь дело с рукавами или пуговицами. Верхняя она, кстати, застегивать не стала. «Тебе нужно время, чтобы подготовиться к битве?» «Немного», — сказал я. «Думаю, часа хватит». Отойдя в угол подальше от союзницы, я достал трофейные карты, решив немного потратиться. «Изучить нечистый язык». Язык некросов заметно отличался от привычных, но в целом, несмотря на название, не нес в себе ничего пугающего и был вполне совместим с моей физиологией. Очевидный намек на то, что изначально носители являлись биологическими существами, возможно, даже людьми, но здесь уже вариативно. «Изучить эльфийский язык». Тут я сильно сомневался. Вариантов навыка существовало множество, и, несмотря на некоторую схожесть, я мог бы никогда не столкнуться с носителями конкретно данного диалекта, но интуиция подсказывала, что жадничать не стоит. Вторым минусом был тот факт, что я получил навык снежити, так что он был сильно поврежден, но, как я и подозревал, это не стало серьезной проблемой, ведь мы, по сути, находились в крупном объекте системы. «Внимание! Связь с сервером установлена!» «Эльфийский язык, версия номер 964, обновлен». Все это время Фей сидела в противоположном углу зала, даже не пытаясь приблизиться и занимаясь какими-то своими делами. Тем не менее, момент, когда я закончил, уловила сходу. Пора было выходить.